Аптека. У вас есть лекарство от гонореи? Да, платите в кассу. А вы заверните его покрасивее. подарок все-таки. Доктор, я умираю, помогите! Ну, это мы мигом. Новый тариф «Бисексуал», исходящий знакомым девушкам и входящий от знакомых парней бесплатно.